Глава 49. Настя и Денис закончили танцевать. Певец Дамьян взял небольшой перерыв и ушел со сцены, после чего все пары вернулись на свои места за столиками. Логинов повел Настю к барной стойке, когда по залу вдруг пронесся какой-то ропот. Настя услышала возбужденные крики, гомо в толпе журналистов. У дверей банкетного зала яростно защелкали фото вспышки, толпа раздалась в разные стороны. «Господи!» В ужасе воскликнул кто-то: "Этого не может быть!" "Что там?" взволнованно спросила Настя у Дениса. "Что-то случилось?" "Понятия не имею", пожал плечами Логинов. "Но лучше нам проверить". Они направились к дверям, пробираясь сквозь застывшую толпу. Настя увидела Марину Легастаеву, та с бледным лицом тоже пробиралась к выходу. Увидела Анну и Людмилу, застывших словно два мраморных изваяния. А у входа в банкетный зал образовалось пустое пространство, в центре которого стояла высокая стройная женщина в длинном багровом платье. На ее шее и запястьях сверкали массивные золотые украшения, блестящие угольно-черные волосы были свободно распущены вдоль спины. Она улыбалась и репортерам и журналистам, которые снимали ее на все камеры. Настя мгновенно узнала ее и похолодела. По ее спине побежали мурашки, а ноги подкосились. Если бы не Денис, она бы точно не устояла. Перед толпой живая и невредимая стояла та, чья могила недавно была обнаружена вскрытой и совершенно пустой. «Матерь Божья!» — взвизгнула неподалеку Лидия Белохвостикова. «Это же Ирма Бежецкая!» «Кто это?» Шёпотом спрашивали молодые блогеры, которые просто не могли её знать в силу своего возраста: "Что за дамочка? Чем она знаменита?" "Это настоящая легенда", громко прошептала им Лидия. "А теперь прочь с дороги, тупицы. Эта сенсация будет моей". Расправив плечи, Ирма Бежецкая шагнула в зал. Оживлённые разговоры моментально стихли, все взоры были устремлены только на воскресшую покойницу, которая грациозно двигалась вперёд с высоко поднятой головой. Музыка в зале отключилась. Ирма с воплем ринулась к ней Лидия Белохвостикова, выставив перед собой микрофон. Господи, вот это появление, но как, откуда ты взялась? Ты же мертва! Её оператор фиксировал каждое слово и движение Белохвостиковой. Ирма холодно улыбнулась. Лидия, сколько же мы не виделись. Так стой с этой самой свадьбой, когда ты умерла, выдохнула репортёрша. Но ну давай же, рассказывай скорей, мои зрители хотят знать абсолютно всё. Я вовсе не умирала, громко произнесла Ирма, так чтобы её слышали все присутствующие. Но есть люди, которые инсценировали мою смерть, те, кому было выгодно убрать меня с дороги. И теперь я явилась сюда, чтобы заставить их заплатить за все, что они совершили». «Кто? Кто эти люди?» — сгорая от нетерпения спросила Лидия. «И что же произошло на самом деле?» «Это моя сестра Изольда Бежетская и ее сообщники». 20 лет они держали меня в психиатрической клинике в беспамятстве и под чужим именем. Но мне удалось всё вспомнить и выбраться оттуда, заявила Ирма, оглядываясь в толпе. Но где она? Моя старшая сестрица. Изольда, я тебя не вижу. Думала, сможешь от меня избавиться? Твой наёмник мёртв, как и твоя сообщница Шахова. Боже! "Казалось, Лидию сейчас хватит удар. Как насчёт эксклюзивного интервью для нашего канала Irma? Прямой эфир, за любой гонорар, но мы первыми должны узнать все подробности." "Разумеется", кивнула ей Бежецкая. "Я с радостью обо всём поведаю миру". В этот момент Настя, Анна Бежецкая и Людмила Корнилова одновременно вышли ей навстречу. Irma увидела их и замерла, словно выжидая. В зале воцарилось молчание. Настя разглядывала свою вернувшуюся из мёртвых тётку, не веря своим глазам. Издалека Ирма выглядела почти так же, как на том ужасном портрете. Искусно наложенный макияж делал её несколько моложе, чем на самом деле, но не мог полностью скрыть её многочисленные морщины. Вблизи это стало гораздо заметнее. "Ты?" в ужасе выдавила Людмила. "Ты и правда жива?" Ирма направилась к ней, и Людмила нервно отпрянула назад, врезавшись спиной в подошедшего сзади Дмитрия Маслиникова. Тот мягко положил руки ей на плечи. "Сестра", хрипло произнесла Ирма Бежецкая. "Знаю я, совершила нечто поистине ужасное. Но ты должна знать, что я тогда не контролировала себя". Меня заставили, понимаешь? Что? испуганно выдохнула Людмила. Что ты несёшь? Ты пыталась убить меня, ты убила моего жениха. Настя увидела в толпе Ивана и Софью Волковых. Они были поражены не чуть не меньше членов семьи Берецких и жадно ловили каждое слово. Изольда и Лариса, сиделка нашего отца, держали меня на сильных наркотиках, сказала Ирма. И я не понимала, что творю. Я так мучила всех вас, но я в этом не виновата. Меня использовали, и я пришла, чтобы вымолить у тебя прощение. Ирма начала опускаться вниз и вскоре уже стояла перед своей младшей сестрой на коленях. Господи, простонала Людмила, закрыв глаза руками. Я не верю. Я просто не верю, что всё это происходит на самом деле. Репортеры и блогеры, столпившиеся вокруг них, снимали все происходящее, не переставая. Настя и сама не верила. Перед ней живая и невредимая стояла ее тетка, которую они двадцать лет считали умершей. И выглядела она при этом превосходно. «Ирма», — потрясенно произнесла Анна Бежецкая, — «Ирма, все, что ты рассказываешь...» «Все это правда?» «А вы мне не верите?» «Но мои слова легко подтвердить, и это уже вопрос к моей второй сестре», холодно сказала Ирма, поднимаясь с колен. «Изольда!» — крикнула она на весь зал. «Где же ты прячешься? Не хочешь выйти и поприветствовать меня, как и подобает любящие сестренки?» Толпа у барной стойки расступилась, И Настя увидела Изольду. Бледная как смерть, бежецкая вышла вперёд. "Да, все считали меня погибшей", крикнула Ирма, обращаясь ко всем сразу. "Но это она инсценировала мою смерть. Моя собственная сестра. И все эти годы её подружка Лариса продержала меня в подвале клиники Геликон". Толпа снова изумлённо ахнула. Лидия Белохвостикова громко прошептала в ухо своему оператору: "Ты это снимаешь? Это будет настоящая бомба". "Я не знаю, откуда она взялась", гневно заявила Изольда, "но всё, что она тут плетёт наглая ложь. Я понятия не имею, где она пряталась всё это время, скрываясь от полиции. В психушке, возможно? Иначе как бредом сумасшедший её рассказ и назвать нельзя". И что вы встали, разину форты, крикнула Изольда Данилу Бакшееву и Андрею Чехлыстову, стоящим в центре зала. Арестуйте её немедленно. Она убийца. Много лет назад она убила Александра Волкова, а сейчас призналась и в других убийствах. Я убийца? Уж кто бы говорил, ехидно улыбнулась Ирма Бижецка. Это ведь не я убила нашего больного немощного отца, задушив его подушкой. Кто-то в зале потрясённо ахнул. По спине Насти пробежали мурашки. Изольда задушила собственного отца? Молчать, гадина, взвизгнула Изольда, неожиданно растеряв всё своё хвалёное самообладание. Теперь ты мне рот не заткнёшь. Это ведь не я заперла родную сестру в психушке, пичкая её наркотиками, безжалостно продолжала Ирма. Заткнись! Окончательно вышла из себя Изольда. «Не я пыталась убрать ее с помощью наемного убийцы, когда та вдруг появилась на пороге», — с ненавистью произнесла Ирма. «Кто тебя предупредил, кстати?» «Рафаэль?» «Ничего, он тоже за это ответит». И сотни глаз устремились на остолбеневшую Изольду Бежецкую. «Что, тебе больше нечего сказать, убийца?» — насмешливо спросила Ирма. И пусть меня теперь арестуют, но я расскажу тебе всё, что знаю, всю правду, которую ты пыталась скрыть все эти годы. Даниил Багшев начал пробираться через толпу, приближаясь к Изольде. Андрей двинулся к ней с другой стороны. Заметив это, Бежетская вдруг сорвалась с места и ринулась к выходу из банкетного зала. Не так быстро, прошептала Ирма и бросилась вслед за ней.